Часть вторая, глава пятьдесят шестая. Каарис. Когда я с помощью черинды добралась до пещеры, где много веков спала мать-прародительница, оберегая создательницу этого мира, меня поджидал не очень приятный сюрприз. Я была уверена, что обнаружу всех троих — и драконицу, и Демиурга, и Тхаариса. Но нашла я лишь прародительницу. Вернее, ее тело. А еще точнее то, что от него осталось — высохший остов с выпирающими костями, обтянутыми чешуйчатой кожей. Я застыла, глядя в остекленевшие и полуприкрытые веками глаза, а потом какое-то время смотрела на приоткрытую пасть со сверкающими белоснежными зубами. Зрелище было больше тоскливое, но и немного страшное. Самым пугающим оказалось полное отсутствие магии, Словно в этой пещере её никогда раньше не ощущалось. Хотя я прекрасно помнила это потрясающее и пьянящее чувство, когда даже зависти не было, просто преклонение перед силами, витающими вокруг. И вот сейчас этих сил не было, а один из источников, мать-прародительница драконов, лежала мёртвой. Но где тогда Тхаарис и создательница мира? Синдер. Едва увидев старуху драконицу я сразу понял — отмучилась. Не то чтобы у меня в роду шаманы пробежали, просто тут сразу ясно всё было. Глаза в одну точку, поволока мутная и челюсть слегка приоткрытая. Но на всякий случай подошёл проверить, пока чахла застыла, как истукан на поле. Для неё это же прародительница была, вторая мать, а она первую не так давно потеряла. Так что я старушке-драконьей и глаза сам закрыл, и рот прикрыл осторожно, и... Вспомнил, как совсем недавно с ней разговаривал, вздохнул и погладил её по шее. У неё на ней такие же шипы были, как у ГАА, острые. И вроде с руками у меня всё в порядке, не из задницы, а как-то умудрился у колодца Сам не понял, как. И прям по всему телу сразу какая-то такая жгучая боль, словно кровь загорелась. Куда там нити тха, которая всего лишь слегка жглась, как крапива? Тут меня прям спалило изнутри. Я даже испугался чутка. То есть не чутка, конечно, перепугался я знатно. В пот от страха и жара прошибло. Но чахли показывать это нельзя. Расстроиться, паниковать станет, а я вроде живой. Ну, или не понял ещё пока. Но стою, ноги держат, руки машут. Топор не уронил. Глаза видят. Да ещё как видят. Даже лучше, чем раньше. Каарис. Я с умилением смотрела на Синдра. Он раньше меня понял, что надо позаботиться о теле матери-прародительницы. Даже погладил её. Ласково. Как только он умеет. Я едва сдерживалась, чтобы не расплакаться, но расслабляться было нельзя. Мы ведь не знали точно, что именно здесь произошло, почему драконица, так долго живущая, внезапно умерла. От старости или её убили? Куда делась создательница мира, спокойно спавшая в своём стеклянном ящике последние сотни лет? И куда пропал Тхаарис? Размышляя, я продолжала наблюдать за Синдром, пусть и не слишком внимательно. Но заметила, как он внезапно побелел, вернее, посветлел, и тут же оглянулся на меня — чтобы улыбнуться и состроить невиннейшее выражение лица. С меня на сегодня уже хватило тайн, поэтому я направилась к своему чудовищу, чтобы выяснить, что с ним случилось. Но тут меня внезапно озарило. Причём, вот как говорят иногда, как громом, так и меня. Я снова застыла и с ужасом уставилась на Синдра. Та, что в подземелье у гномов была, вихрем закружит живых, и перекинет всех в другой мир, где дивные эльфы ждут их. — Чахла, с тобой всё в порядке. Чудовище ничего не поняло, но заволновалось. Причём так искренне, что мне стало стыдно. Синдер не может ничего от меня скрывать. Просто не может! Он ведь честный и открытый. Но на всякий случай я решила уточнить. — Со мной — да. А с тобой? — А что со мной? Честный и открытый Синдр уставился на меня настолько подозрительно честным взглядом, что моя паранойя просто взвыла. Но сильно активизироваться не успела, потому что моё чудовище понуро вздохнуло. «Укололся вот. Ошиб. Не пойму как». Я собралась с духом и всё же подошла к телу матери-прародительницы. Принюхалась и удивлённо охнула. «Это же концентрированная магия!» Первым моим желанием было наломать шипов и унести с собой, но это было бы неуважение к матери-прародительнице. Поэтому я подозвала гномов, появившихся возле пещеры, пока мы тут крутились, и попросила очень тщательно оберегать тело драконицы. Очень, очень тщательно! А потом мы с Синдром отправились обратно к выходу из подземелья, туда, где меня уже ждала Черинда и еще семеро темных эльфов, две женщины и пятеро мужчин. Просто драконов у меня с собой было лишь девять, и один из них — га дракон Синдра. «Летим обратно к звезде драконов», — скомандовала я, радуясь, что и Литиири прекрасно сами справляются с упряжью, и мне не надо обходить их всех и пристёгивать, а потом растёгивать. «Хотя как раз там сейчас, скорее всего, самое опасное место», — на всякий случай добавила я. «Потоп вряд ли доберётся до гномьего хребта, и создательница мира, похоже, выбрала другую гору для вихря. «Я — предсказательница», — уверенно кивнула мне Чиринда. «И пусть иногда ошибаюсь в мелочах, но в целом всё идёт так, как я и предвидела. И нам надо поторопиться. Вряд ли Тариену хватит духа вмешаться и задержать саму демиургу Тхаорис сначала даже не ощутил, что в нём что-то изменилось. Он пришёл в себя, огляделся, увидев мёртвое тело матери прородительницы и пустующий стеклянный ящик, плавно покачивающийся на свисающих с потолка пещеры цепях. С трудом поднявшись, мужчина несколько минут стоял, выравнивая дыхание и борясь с жуткой, буквально до тошноты, головной болью. На самом деле болело всё тело. Кровь пылала, оплавляя кости. Кожа зудела, в ушах шумела, стучало, пульсировала. Хотелось лечь обратно на пол, рядом с телом драконницы, и уснуть. Навечно. Но Тхаорис откуда-то знал, что пока так делать нельзя. Надо лететь. Лететь домой. Точно. Так сказала мать прородительница как раз перед тем, как выдохнуть ему в лицо странной густой субстанцией, в которой оказалось невозможно дышать. А ещё стало так больно, что Тхаорис закричал. И потерял сознание. Лететь. Лететь домой. Мужчина, шатаясь, побрёл прочь. Сначала из пещеры, потом по подземным переходам. Он шёл почти не глядя вперёд, только себе под ноги. Шёл медленно, потому что каждый шаг отдавался болью во всём теле, особенно в голове. Но, выйдя из подземелья, Тхаарис понял, что самое ужасное предстоит испытать именно сейчас — обращение. Обычный процесс, который на самом деле состоит из перестройки всего скелета, изменения объёма и массы тела и других магических вывертов, то, чему он учился первые лет 200 своей жизни, и боль которую он испытывал тогда, до сих пор сохранилась в памяти. Поэтому оборачиваться внезапно оказалось страшно. Вдруг у него теперь не получится? Вдруг то, что с ним случилось, как-то повлияло на его способность к обороту? Вдруг? Тут Харис вспомнил покачивающийся на цепях ящик, потряс головой, прогоняя и боль, и жуткое видение. Вихрь, подхвативший всех живущих на звезде и закруживший их, чтобы вырвать из привычного мира — и выбросить в неизвестность. Нет. Конец света вот-вот наступит. Даже не заметив, когда именно он успел обернуться, Тхаорис летел в сторону звезды. Летел в два, в три раза быстрее, чем раньше, словно разрезая пространство. Мчался вперёд, зная, что должен успеть выполнить два очень важных дела — спасти мир от потопа и остановить Демиургу, не дав ей перенести всех. Должен быть выбор. Обязательно должен быть выбор, Мать-прородительница очень настойчиво повторила это. Последний раз он услышал её слова уже почти теряя сознание. Каждый имеет право выбирать себе мир. Это важно.